Стратегический военный расклад, сложившийся в системе звезды Индры, желтого карлика, лишь в полтора раза превосходящего солнца по диаметру, выглядел следующим образом. Единственная из четырех планет, пригодная для жизни горуда, некогда заселенная землянами, из процветающей колонии со временем превратилась во враждебный земле мир. Боевые действия по ее усмирению, помалу и по многу, обернулись непрекращающейся бомбардировкой суши планеты. Земляне закрепились на естественном спутнике Гаруды, Мааре. Некая монологи земной Луны. Как оказалось, наличие относительно крупного спутника возле планеты, находящейся в зоне приемлемой звездной температуры, ведет к благоприятным последствиям по поводу образования океана. А стало быть, жизни земного типа и, следовательно, кислородной атмосферы. Поскольку земляне так и не смогли разрешить научно-теоретическое противоречие с созданием звездолетов любого типа, связь с родной Солнечной системой осуществлялась через еще одну загадку космоса – портал. Через него же военные земли получали подкрепление и все необходимое для ведения войны. Превосходя колонистов техновоенной военной мощью, люди метрополии сразу получили перевес. Однако вот уже долгие годы война все же не кончалась. А некогда счастливая Горуда преобразовывалась в четвертый непригодный для жизни планетарный компонент системы Индры. Вот так обстояли там дела. Вольное толкование исторических документов. Том 7.